Глава девятнадцатая. Разумеется, все это время стирлинги не оставляли несчастную помешанную в покое, как и не отказывались от героических усилий спасти ее гибнущую душу и репутацию. Дядя Джеймс, которому адвокат помог не больше врача, заявился К Кейблу однажды днем и, застав Вэлленси в одиночестве на кухне, как и было рассчитано, устроил ей страшный выговор. Объявил, что она разбивает материнское сердце и позорит семью. «И как же?» — спросила Вэланси, не прекращая чинно скрести кастрюлю из-под каши. «Я выполняю честную работу, за честную плату. Что же в этом позорного?» «Прекрати припираться, Вэланси!» — царственно произнес дядя Джеймс. «Это неподходящее место для тебя, ты прекрасно знаешь. Более того, я слышала, этот каторжник Снейта ошивается здесь каждый вечер». «Не каждый вечер», — поразмыслив отозвалась Веланси. «Нет, не прямо каждый». Это, «Это невыносимо!» — разъяренно проговорил дядя Джеймс. Веланси, ты должна вернуться домой!» «Мы не осудим тебя слишком строго, обещаю. Мы забудем обо всем этом». «Спасибо», — поблагодарила Вэланси. «Неужели у тебя нет ни стыда, ни совести?» — возмутился дядя Джеймс. «О, есть. Но вещи, за которые мне стыдно, не совпадают с вашими». Теперь Вэлансид тщательно полоскала кухонное полотенце. Дядя Джеймс все еще держал себя в руках. Он вцепился в подлокотники и стиснул зубы. «Мы знаем, что ты не в себе. Мы сделаем на это скидку, но ты должна вернуться домой. Ты не можешь оставаться здесь с этим пропитым и погохульным старым негодяем». «Вы часом не обо мне, мистер Стерлинг?» Выпросил Эйбл, неожиданно появляясь в дверях со стороны задней веранды, где он миролюбиво покуривал и с огромным удовольствием слушал тирады старика Джима Стирлинга. Его рыжая борода встала дыбом от негодования, а брови подрагивали. Но трусость не входила в число недостатков дяди Джеймса. «Да». И, помимо прочего, хочу добавить, что вы дурно повлияли на эту слабую несчастную девушку, решившую бросить родных и друзей, и я заставлю вас поплатиться за это». Продолжить ему не удалось. Ревущий Эйбл резко подскочил к нему и, схватив за воротник и брюки, вышвырнул через порог и полисадник с такими незначительными усилиями, как будто отбросил с дороги назойливого котенка. «Еще раз сюда заявишься?» — рявкнул он и я выкину тебя из окна, даже лучше, если оно окажется закрытым». Возомнил себя Господом Богом, устанавливающим порядке. Веланси честно и без малейшего стыда призналась себе, что немногое доставляло ей такое же удовольствие, как возможность лицезреть приземление фрака дяди Джеймса на грядку со спаржей. А ведь когда-то она боялась его осуждения. Теперь стало очевидно, что он всего лишь недалекий деревенский божок. Ревущий Эйбл повернулся к ней раскатисто хохоча. «Он еще долго будет вспоминать об этом бессонными ночами!» Всевышний допустил ошибку, создав столько стирлингов. «Впрочем, раз уж они созданы, придется с ними считаться. Трудно будет от стольких избавиться. Но если они заявятся сюда и будут тебя донимать», «Я в два счета выпну их отсюда!» В другой раз послали преподобного Сталинга. Не станет жереющий Эйбл швырять его на грядку со спаршей. Но преподобный Сталинг не был в этом так уверен и восторга перед предстоящей задачей не испытывал. Он не верил, что Элансе Стирлинг сошла с ума. Она всегда была не от мира сего. Он, преподобный Сталинг, никогда ее не понимал. Следовательно, она, вне всяких сомнений, просто странная. А теперь стала чуточку более странная. К тому же у преподобного Сталинга были свои причины недолюбливать ревущего Эйбла. Когда преподобный Сталинг только переехал в Дервуд, он часто отправлялся на длинные прогулки вблизи Мистовиса и Москоки. Во время одной из них он потерялся и после продолжительных блужданий столкнулся с ревущим Эйблом, несшим на плече ружьем. Преподобный Сталинг выбрал самый нелепый способ начать разговор. Он спросил: Подскажите, куда я иду? А какого дьявола я должен знать, куда ты идешь, дурачок? презрительно фыркнул Эйбл. Преподобного Сталинга это привело в такую ярость, что он на мгновение лишился дара речи. И за это мгновение Эйбл испарился в лесу. Преподобный Сталинг все-таки нашел дорогу домой, но с Эйблом с тех пор встречаться не спешил. Несмотря на это, теперь он явился, чтобы выполнить свой долг. Вэланси встретила его с тяжелым сердцем. Приходилось признать, что она все еще ужасно его боится. У нее было отвратительное чувство, что если он погрозит ей пальцем и велит идти домой, она не посмеет ослушаться. Мистер Гей? Вежливо и снисходительно проговорил преподобный Сталинг. Не могли бы вы оставить нас, мисс Стирлинг, наедине на пару минут?» Ревущий Эйбл был слегка навеселе, как раз до степени чрезмерной вежливости и некоторого лукавства. Он собирался уходить, когда появился преподобный Сталинг, но теперь, скрестив руки, примастился на краешке перил. «Нет-нет, мистер», — невозмутимо сказал он. «Так не пойдет, совсем не пойдет. Я должен соблюдать приличие в этом доме». Мне нужно следить за этой юной леди. Я не допущу никаких ухаживаний за моей спиной. На лице оскорбленного преподобного Сталинга появилась такая ужасная гримаса, что Вэланси удивилась, как это Эйбл выдерживает его взгляд. Но Эйбл ничуть не обеспокоился. «Вы хоть что-нибудь о них знаете?» добродушно спросил он. «О чем? «Об ухаживаниях. Спокойно отозвался Эйбл. Бедный преподобный Сталинг, который не женился, соблюдая обед безбрачия, проигнорировал этот непристойный вопрос. Он повернулся к Эйблу спиной и обратился к Вэланси. «Мисс Стирлинг, я пришел сюда, исполняю волю вашей матери». Она умоляла меня об этом. И передала несколько посланий. «Вы слушаете ли...» Он взмахнул перстом. «Вы их...» «Да». Слабо отозвалась Вэлланси, наблюдая за его указательным пальцем. Он производил на нее гипнотический эффект. «Во-первых, если вы оставите этот... этот... дом», — дом, вставил ревущий Эйбл, — «д-о-м...» м. «Страдаете заиканием, мистер?» «Это обиталище. И вернетесь домой. Мистер Джеймс Стирлинг оплатит хорошую сиделку для миской Несмотря на овладевший ею ужас, Вэланси тайком улыбнулась. Выходит, дядя Джеймс считает ситуацию безнадежной, раз уж решил так раскошелиться. Так или иначе, семья больше не пренебрегала ею и не игнорировала ее. Она вдруг приобрела значимость. «Это мое дело, мистер», — заявил Эйбл. «Мисс Стирлинг может уйти, если ей вздумается, а может остаться». Я предложил ей честную сделку, и она вольна прервать ее, когда захочет. Готовит она на славу, не забывает солить кашу, не хлопает дверьми и молчит, когда сказать нечего. Это невероятно для женщины, мистер. Я доволен. Если она недовольна, я ее не держу. Но пусть женщина, посланная Джимом Стирлингом, здесь даже не появляется. А появится, я ей голову размажжу. Передайте ему это с сердечным приветом от Э. -Гэя. Преподобный Сталинг, Сисе не нужна сиделка, серьезно проговорила Вэланси. Она пока не настолько больна. Ей необходимо общество тех, кого она знает и любит. Уверена, вы понимаете? Я понимаю, что ваши мотивы похвальны. Преподобный Сталинг почувствовал себя человеком широких взглядов, в особенности поскольку в глубине души не верил, что ее мотивы похвальны. Он знать не знал, зачем она здесь, но был уверен, что это не стоит доброго слова. Он порицал все, чего не мог понять. Святая простота. Но ваш первостепенный долг — это мать. Вы нужны ей. Она умоляет вас вернуться. Она простит все, стоит вам только прийти домой. Очаровательная идея, — с задумчивым видом заметил Эйбл, разминая в руке табак. Преподобный Сталинк не обратил на него внимания. Она умоляет. Но я, мисс Стирлинг, преподобный Сталинг вдруг вспомнил, что он посланник Иеговы. Я приказываю. Как пастор и духовный наставник, я приказываю вам вернуться домой сегодня же. Берите шляпу и пальто, и мы тотчас уйдем. Преподобный Сталинг погрозил ей пальцем. Пред этим безжалостным пальцем она заметно поникла и упала духом. «Она поддается», — подумал ревущий Эйбл. «Уйдет с ним». «Какую неограниченную власть эти священники имеют над женщинами?» Вэланси была готова подчиниться преподобному Сталингу. «Ей нужно вернуться с ним и сдаться. Она снова станет дос Стерлинг, и в оставшиеся ей дни или недели будет запуганным бесхребетным существом, как и прежде. В этом ее судьба». Предначертанная безжалостным вознесенным пальцем. Она не могла избежать ее, так же, как ревущий Эйбл, своего предопределения. Вэлансе завораженно смотрела на него, точно кролик на удава. Еще одно мгновение страх это первородный грех, неожиданно произнес спокойный, тихий голос в самом дальнем уголке ее сознания. Практически любое зло на планете берет начало в чьем-то страхе. Вэланси подняла голову. Страх все еще сковывал ее, но она пришла в себя. Она не подведет этот внутренний голос. Преподобный Сталинг, медленно произнесла она. В настоящий момент у меня нет никаких обязательств перед матерью. Она в полном порядке. У нее есть поддержка и общество, в которых она нуждается. Я ей нисколько не нужна. Зато он нужна здесь. Здесь я и останусь. «Молодчина!» — одобрительно проговорил ревущий Эйбл. Преподобный Сталинг опустил палец. Невозможно продолжать грозить пальцем вечно. «Мисс Стирлинг, неужели нет ничего, что могло бы на вас подействовать? Вспомните свое детство». «Прекрасно помню. И терпеть его не могу». «Вы представляете, что скажут люди?» что они уже говорят. «Могу вообразить», — пожала плечами Веланси. Страх вдруг отпустил ее. Не зря же я годами слушала сплетни на дирвудских чаепитиях и кружках рукоделия. Но меня не волнует, что они говорят, преподобный Сталинг, даже самую малость. На этом преподобный Сталинг ушел. Девушка, которую не волнует общественное мнение, для которой священные семейные узы ничего не значат которая ненавидит собственное детство. Затем пришла кузина Джорджиана, по собственному почину, потому что никто бы даже и не подумал, что из этого может выйти толк. Она застала Вэланси в одиночестве пропалывающей маленькую овощную грядку, которую та сама и посадила, и испробовала все шаблонные мольбы, которые только пришли ей в голову. Вэланси терпеливо ее выслушала. Кузина Джорджиана не такая уж и скверная. Затем она сказала. «Ну, раз уж ты с этим покончила, Джорджиана, можешь рассказать, как приготовить треску в сливках так, чтобы она не стала густой, как каша, и солёной, как мертвое море?» «Нам просто нужно подождать», — резюмировал дядя Бенджамин. В конце концов, Сиси недолго осталась. Доктор Марш говорит, это может случиться в любой момент.